Восемьдесят восемь дней спустя. Глава 30 Выход в свет. Грядет необыкновенная неделя. Подумать только, у меня расписаны все дни. Все это, конечно, не моя инициатива, я просто принял несколько приглашений. Думаю, об истинном улучшении можно будет говорить тогда, когда я сам начну организовывать мероприятия. Понедельник начинается со следующего приглашения, которое я получаю по электронной почте. «Приветствуем всех! Ждем вас на нашем следующем обеде для пожилых людей, который состоится 11 февраля в 13.00. Наш адрес – кафе Корнер Байкери, 3375 Эль Камино Реал, Пало Альто. Скидка для пожилых посетителей – 10%. Я живу в этом районе почти 60 лет». и никогда не получал такого приглашения. Предполагаю, что это будет собрание вдов и вдовцов. Благодаря какому-то неизвестному мне механизму я, оказавшись